Выяснилась необходимость существенной коренной реформы, и в 378 году трибуны ГАИ Лицинии Сталон и Люций Секстий Летеран внесли закон, который должен был осуществить упразднение привилегий, гражданское равноправие и социально-экономическую реформу. Предложение заключалось в следующем. Восстановить консульскую власть с тем, чтобы один из консулов был непременно из плебеев и открыть плебеем доступ в одну из жреческих коллегий. Ограничить количество земли, которое мог приобретать гражданин для пользования из числа государственных земель пятьюстами югерами. Югер мера площади равен приблизительно 2500 квадратных метров. И количество скота – который мог он пасти на общинных полях, пить баранами и сотнюю быков. Обязать землевладельцев употреблять для обработки своих земель свободных работников в известном соотношении с количеством их рабов и, наконец, облегчить положение должников вычетом из долговой суммы уплаченных процентов. Сенат упорно боролся против этих предложений, а плебеи столь же упорно отстаивали их. И после одиннадцати лет борьбы в 367 году законы эти, наконец, целиком прошли. Первым консулом из плебеев был избран Лициний Сталон. Знать боролась опять прежним приемом отделения от консульской власти ее частей. Именно судебных дел которые были переданы в руки преторов и курульных эдилов, на первое время выбиравшихся только из патрициев. Но в течение 356-339 годов плебеи получили доступ ко всем должностям, не исключая диктаторской и цензорской, и у сената было отнято право отвергать постановления общины, объявляя их противозаконными. В 300 году был удвоен состав жреческих коллегий и новые места предоставлены плебеям, а в 289-286 годах установлено безусловное равенство плебисцитов, то есть решений, принятых по трибам постановлениями всей общины. Долго еще иные из представителей знати не могли примириться с этим положением, и, пользуясь всяким случаем, поднимали препирательства из-за рангов и сословных привилегий. Препирательства, бесплодно расстраивавшие и отравлявшие общественную и частную жизнь римской общины, но наиболее прозорливые и благородные из патрициев примирились с утратой своих привилегий, и стремились с этих пор и наряду с представителями плебейства так работать на пользу Отечества, чтобы оно жило не хуже, чем тогда, когда руководительство делами принадлежало исключительно патрициату. Гражданское равенство было установлено и в известной степени действительно осуществлялось. Весь дух гражданства и политика правительства клонились к тому, чтобы по возможности нивелировать граждан, Не к тому, чтобы давать особый ход гениальным личностям, а к тому, чтобы делать хорошими гражданами людей, стоящих на некотором среднем уровне. Но, конечно, те различия, которые во всяком обществе создаются возрастом, умом, образованием, богатством, существовали и играли свою роль и в Риме. Бесспорно было важно и благодетельно, что каждый гражданин Рима, самый бедный и сын самых незначительных родителей, мог занимать высшие должности, но на практике это случалось только в очень редких случаях и с личностями только особенно выдающимися. Рим оставался еще общиной простых пахарей, а ведь в деревне бедному мужику труднее занять место старшины, чем в городе место головы бедному горожанину.